Глава 8. Уинслоу Грант не опоздал. Добравшись до почтового ящика, Инок увидел вдали облако пыли, поднятые его развалюхой, подпрыгивающей на ухабах дороги. В этом году вообще пыльно, подумал Инок, поджидая Уинслоу. Дождей выпало мало, и это сказалось на урожае. Хотя, по правде говоря, не так уж много осталось обработанных земель в здешних местах. Было время, вдоль дороги одна за другой тянулись небольшие фермы, на которые приятно было поглядеть. Красные сараи, белые дома, но теперь почти все они стояли заброшенные и опустевшие. Краска на сараях и домах облезла, и теперь постройки были не красные или белые, а одинаково серые от непогоды. Крыши просели, люди ушли». До прибытия Уинслоу осталось совсем немного. Инок ждал. Почтальон, может быть, остановится у ящика Фишеров сразу за поворотом, хотя Фишеры, как правило, почти не получали писем, разве что рекламные проспекты и прочую ерунду, которая рассылается всем без разбору сельским жителям. Фишеров, впрочем, такая корреспонденция мало волновала. Иногда они не забирали почту по несколько дней – И если бы не Люси, которая обычно бегала к ящику, они вообще бы ее не брали. Таких лодырей, как Фишеры, думал инок, еще надо поискать. И дом, и все их постройки столько лет уже держатся на честном слове, что того гляди и рухнут. На своем запущенном участке они высаживали кукурузу, которую заливала каждый раз, когда поднималась вода в реке. Сено фишера косили на заливном лугу в долине, из живности держали двух костлявых лошадей с полдюжины тощих коров и несколько кур. машина развалюха, да спрятанная где-то в зарослях у реки самогонная установка, вот, пожалуй, и все хозяйство. Они, конечно, охотились, ловили рыбу, ставили капканы, но от случая к случаю. В общем, совершенно безалаберный народ». Хотя, если поразмыслить, соседи, они вроде бы и неплохие. Занимаются своими делами и никого особенно не беспокоят. Разве что изредка выбираются всем кланам и ходят по окрестностям, раздавая брошюры никому неизвестной секты фундаменталистов, в которую Ма Фишер записалась несколько лет назад на ярмарке в Милвиле. Уинслоу не остановился у ящика Фишеров и в облаке пыли вылетел из-за поворота. Подъехав к иноку, он резко затормозил и выключил двигатель. «Пусть остынет немного», — сказал он. Мотор, охлаждаясь, начал пощелкивать. «Ты сегодня прямо минута в минуту», — сказал инок. «Почты было мало», — ответил Уинслоу. «Проезжал мимо ящиков, даже не останавливаясь». Он полез в сумку, стоявшую рядом с ним на сиденье, и достал перевязанную бечевкой пачку для инока, несколько ежедневных газет и два журнала. «Ты, я смотрю, много всякого выписываешь», — сказал он, — «а писем почти не получаешь». «Да, кто же мне напишет?» «У меня никого не осталось». «Но сегодня тебе пришло письмо». Инок, не скрывая удивления, взглянул на пачку корреспонденций и тут только заметил уголок конверта, торчащего между журналами. «Личное письмо», — добавил Уинслу, причмокнув губами. Не деловое и не реклама. Инок сунул пачку под руку рядом с прикладом ружья. «Н -н -н, наверное, какая-нибудь ерунда. А может и нет, сказал Уинслоу, и глаза его блеснули. Он достал из кармана трубку, затем извлек кисет и неторопливо набил ее табаком. Мотор все еще пощелкивал. На безоблачном небе сияло солнце. Пыльные листва вдоль дороги источала душный, едкий запах. Я слышал, этот тип, что ищет джиншень, опять вернулся в наши места, сказал Уинслоу, стараясь, чтобы фраза прозвучала обыденно, но в голосе его все равно послышались заговорщические нотки. Дня три или четыре его не было. Может быть, уезжал продавать джиншень? «Сдается мне, что он вовсе не Женьшень ищет», — сказал почтальон. «Что-то другое. Он уже довольно давно тут». «Начнем с того», — сказал Уинслоу, — «что на Женьшень теперь почти нет спроса. Но даже если бы и был, так нет самого Женьшеня. Вот раньше его хорошо покупали. Китайцы им вроде лечатся, но сейчас торговли с Китаем почти что нет». «Помню, когда я был мальчишкой, мы тоже ходили искать корешки. Они в ту пору не часто попадались, но все же попадались».